Глава двенадцатая. Необходимо думать. «Дверь внутрь открывается. Не туда дергаешь!» Повысив голос, сказала Наталья «Что тут происходит?» Возникнув на пороге, спросила Шитова. Графиня в гневе. Глаза прищурены. Аура мечется негодованием. «Тебя ждем!» Улыбнулся Юля и развел руки в стороны. «У нас троих проблемка образовалась. Как ты себя чувствуешь?» «Ты, Наталья посмотрела оценивающим взглядом на оружейницу графиня. Угрозы в голосе Юлии нет. Однако в кабинете от ее вопроса словно холодом подуло. Надо отдать должное. Веселова не испугалась, склонила голову к плечу и, в свою очередь, внимательно оглядела Шитову. Кивнула и утвердительно сказала. «А ты, значит, Юлия Павловна. Приятно познакомиться. Прости, что так у нас все получилось. В этом есть моя вина». «Не испугалась», — хмыкнула графиня и посмотрела на меня. «Как насчет того, чтобы нам втроем поговорить?» «Думаю, и есть что обсудить». «Стальные у Юльки нервы. Внутри вся кипит, а со стороны кажется спокойной». «Ну, я-то ее хорошо изучил. Готова рвать и метать». «Без проблем», — опередив меня, ответила Наталья. «Где побеседуем? Здесь или отправимся в какое-нибудь кафе?» Шито возглотнула. Ее желудок явственно заурчал, а в глазах появился голод. Правда, всего на пару секунд, после чего она стала сама собой. Неопределенно пожала плечами, и взгляды девушек сошлись на мне. «Гм, для безопасности и сохранности моего антикварного салона нам следует это место покинуть. И, желательно, как можно скорее». Признаюсь, чувствую себя не в своей тарелке. Как ни крути, оказался между двух любовниц которые друг о друге знали до сегодняшнего дня заочно. Сейчас же встретились, и как дальше пойдет беседа, одному Богу известно. Не удивлюсь, если начнут драться между собой, а могут и объединиться, чтобы меня побить. Кстати, ответить им не смогу, рука не поднимется и придется только защищаться. Есть еще вариант, что меня и вовсе игнорировать будут, а сами станут подругами, не разлей вода. Ну, последний вариант маловероятен. Но его со счетов сбрасывать нельзя. Может быть, в ресторан? Предложил я и пояснил. Снимем отдельный кабинет. Там нам никто не помешает. Так и сделали. Поехали на машине к графине. Моя же тачка стоит припаркована у соседнего магазинчика. Степан отправился к своей даме сердца. Вызывать его не захотел. И все же чувствую себя неуверенно, сидя рядом с графиней, которая резко машины управляет. Натали расположилась позади Софи, и о чем-то с ней в полголоса общается. «Что у тебя случилось?» Задаю вопрос графине, которая плевала на правила дорожного движения и такое ощущение забыла про педаль тормоза. «Вот куда он лезет на своей колымаге?» Морщится Юля и резко жмет на тормоз. «Хорошо, что я пристегнут, а то бы не помогла даже магическая защита и лоб себе разбил». «Виктор Иванович, прости, нервы!» – усмехнулась Шитова и спросила. «Девочки, вы там не пострадали?» «Все нормально, Юлия Павловна», – ответила ей Софи, но потом добавила. «Вы поосторожнее, а то штраф платить придется, а он нынче большой!» – с каким-то нажимом в голосе произнесла девушка. «Поняла», – буркнула графиня и повела автомобиль немного спокойнее. Вскоре мы оказались у ресторана. Горничную с собой Юля не взяла, предложил ей расположиться в общем зале или пойти погулять. — Может, вызовем ей такси и пусть едет домой? — предложил я. И добавил. — После того, как пообщаемся, прослежу, чтобы твоя хозяйка в целости добралась. Если потребуется, сам за руль сяду. Графиня Софи переглянулись и одновременно нахмурились. «Вам некуда идти?» Задала вопрос Наталья и сходу предложила. «Остановитесь у господина Кортнева. У него в особняке места полно, а управляющий не будет на меня злобно коситься». «Когда это Петр на тебя так смотрел?» Удивился я. «Он своими движениями выдал то, как относится, но ни словом не дал понять, что недоволен от такой гости. Оружейница голосом подчеркнула последнее слово, как бы давая понять, что на роль хозяйки поместья не помышляет. Шитова повела себя странно. Не стала отказываться и отнекиваться. С учетом того, что со мной она встречаться не собиралась, стараясь держаться на расстоянии из-за боязни неадекватной реакции отца, то «Ты имела разговор с родителями и что-то пошло не так?» – спросил я и взял Юлю за руку. «Это мягко сказано», – хмыкнула графиня. И, боюсь, нам действительно некуда с Софи идти. Уверена, что часть моих карт заблокирована, но на аренду квартиры или чтобы снять номер в гостинице мне денег хватит. Хотя даже могу себе позволить что-нибудь из недвижимости купить». «На это нужно время», – заметил я и посмотрел на часы. «Сегодня уже достаточно поздно. Мы голодны, хотели поговорить. Займешься завтра поиском жилья, если не захочешь остаться в моем поместье. Договорились?» Хорошо, кивнула графиня, и при этом она как бы и не хочет стоять рядом со мной, делая попытки отойти, но сразу же пятится ко мне. Софи отправились с багажом графини ко мне в поместье. Но предварительно она заедет на квартиру и заберет оттуда еще кое-какие вещи. С таксистом заранее рассчиталась Юля, на отрез, отказавшись от того, чтобы заплатил я. Если говорить в целом, то накал страстей поутих и появилась надежда на мирный исход, который устроит всех. Правда, замыслы и чаяния Натали мне неизвестны, как и планы Юлии. Да и свои-то еще толком не сформировались. За Веселову чувствую не только ответственность, но и интуиция подсказывает, что такая компаньонка мне необходима. Прошитого и вовсе понятно, что отпускать ее еще раз или соглашаться на какую-то авантюру никак нельзя – даже если последняя и дает мне некие бонусы. Однако они легко превращаются в большие проблемы. А вообще, пора Юльке признать, что она сама во многом виновата. «Итак, господин Кортнев, не желаете нам объяснить, как планируете дальше жить?» – задала вопрос Шитова, когда мы разместились в отдельной комнате ресторана и уже сделали заказ. «Юлия Павловна, не переживайте вы так!» На Виктора Ивановича не претендую. Наша с ним связь произошла из-за сильных проклятий, которые на меня наложили. Вместо меня ответила Веселова, но графиня сделала вид, что ее слова не услышала. Я же пока молчу, рассматриваю дам и мысленно их сравниваю. Они абсолютно разные, если не считать отменных фигур и симпатичных лиц. Шитова словно огонь, риска в какой-то степени агрессивна, своенравна. Но способна стать мягкой и податливой. Весело же всегда спокойно, осторожно и неконфликтно. Однако, как гадки выпустить тоже может. Если уж самому себе признаться, то с ними обеими мне хорошо, но, разумеется, не одновременно. Чем-то они друг друга заменяют и дополняют, однако тянет меня к Юле. Именно к ней есть глубокие чувства и с этим не поспоришь. Сначала покушаем. Сильно проголодался, и не только я один. Не отвечая графине и не комментируя слова оружейницы, произнес я. Удивительно. Но Шитова со мной не стала спорить. Похоже, девушка голодна. А еще она к чему-то прислушивается и хмурится. Ну, понимаю. Когда немного успокоилась, то анализирует несвойственное ей поведение. Насколько знаю, своих родителей уважает. Их большей частью слушалась. За всю жизнь лишь пару раз взбрыкнула, да и то на примирение шла. Сегодня же она перешла черту, чего от себя не ожидала, да еще и магию применила. Правда, ее папаша был не прав. Пусть он и глава клана, но использовать дочь как разменную монету это низко. Вот оно как получилось, задумчиво произнесла Шитова, когда мы с Наталией все подробно рассказали. Допустим,. «Но с чего бы меня это проклятие прикрыло и даже атаковало отца, когда тот на меня давить пытался?» «Нет, тут что-то другое». «Юля, у вас с Виктором связь глубже, чем думаете?» – неожиданно сказала Натали. «Вам обоим это не видно, а со стороны очень хорошо просматривается, что источники связаны в причудливые переплетения, а еще к ним добавился поток магии от эпического кинжала. С чего вы это взяли?» Удивленно посмотрела графиня на оружейницу. Если бы это было на самом деле, то наша связь с господином Кортневым оказалась для всех на виду. И тем не менее это так, обескураженно ответила Натали. А еще и от источника Юлии Павловны тянется поток к тебе и обратно, прокомментировал я, смотря на Веселого. Шитова прищурилась и внимательно меня осмотрела, потом медленно повернула голову в сторону Натали, после чего произнесла. «Граф, вы тоже с вашей компаньонкой имеете магическую связь или привязку?» Захотелось ругнуться. Наш треугольник еще и магически усилен. «Как из него вырваться?» «Думаю, связь со временем исчезнет», – неуверенно произнесла Натали. Мне непонятно, почему наши источники связаны. Обронил я, за что получил убийственные взгляды, обвиняющие меня в этом. В общем, остался крайним. Особенно после того, как девушки вместе отправились в дамскую комнату, где пробыли минут сорок. Вернулись с чем-то довольные и загадочные. Сумели между собой договориться, но мне об этом отказались рассказывать. И чего хотят? Еще могу понять Натали. У нее нет ко мне чувств, и она свободна в выборе партнера. А почему Юлька так себя повела? Решила фыркнуть, чтобы просил у нее прощения? Хм. А не желает ли она сама за свое поведение извиниться? У нее под боком, в прямом смысле слова соперница сидит. Кстати, не шитывали меня уверяла, что ревновать и обижаться не будет? Мол, измена по ее понятиям не физиологическая близость, а духовная И пусть на ее слова влияло проклятие, но ведь она их произнесла и в тот момент так искренне считала. «Поехали домой», устало предложил я дамам. «Ты за рулем», напомнила мне графиня. «Мы с Натальей пили вино». «Это точно. Оружейница прилично набралась. А вот Юлька ни грамма не захмелела». «А давайте отправимся развлекаться», предложила оружейница. «Вся ночь впереди». «Ты на ногах-то стоять не можешь», – покачал я головой, наблюдая, как веселого пытается встать. Ну, не мудрено. Две бутылки на двоих она с графиней уговорили. Пришлось мне Натали до машины тащить на руках. При этом выслушав пару едких замечаний от Шитовой. Кстати, графиня идет уверенно. На ее речь и мысли спиртное ни грамма не оказало воздействия. Стресс так сказался. «Бывает». Человек нервничает, ему достаточно, как говорится, пробку понюхать, и он сразу с ног падает. Но случается и так, что распсиховавшись, люди пьют стакан за стаканом и трезвы, как стекло, не берет их алкоголь. Наверное, это из с Юлей произошло, а может быть, ее источник блокирует опьянение. «Тебя не сильно напряжет мое с Софи присутствие в поместье?» – поинтересовалась графиня, сев рядом со мной а вот оружейницу мы разместили на заднем диване авто. «Юль, я только рад такому. Главное, чтобы это тебе не доставляло неудобств и проблем». «Тебе должно быть хорошо, известно, кто ты для меня», ответил ей, выезжая с парковки. «А ты кто для нее?» Графиня кивнула в сторону заднего сидения. «Мы действительно запутались». «Брось», – покачал я головой, – «не надумывай лишнего». «Натали отлично разбирается в магическом оружии. Ее способности мне очень пригодятся. У нас с ней будет взаимовыгодное сотрудничество и ничего более». «Уверен», – как-то криво усмехнулась Шитова. «Мы немного продиагностировали, насколько возможно, наши связи в источниках. Там есть заклинания, отвечающие за страсть». «Между тобой и ей?» – удивился я. «С ума сошел!» – хлопнула меня по плечу Юля. «Ты чего делаешь? Это мы в аварию попадем, я же за рулем!» Возмутил с ее действиями, при этом ни на миг не потеряв управление. «Врешь! Пока тебя сковородой не огрею, ты концентрацию не утратишь!» Буркнула Юлька. До поместья доехали без проблем. Перешучивались, можно сказать, даже дурачились. Управляющий же аж засветился от радости, что графиня у нас остановится. Петр Васильевич заселил графиню рядом с моими комнатами, явно надеясь, что мы сблизимся. Хитер старый слуга. Его действия не укрылись и отшитовой, но она ничего не сказала. А вот то, как отвожу Натали, проследила и даже сама ее раздела и в постель уложила, предварительно выперев меня из спальни оружейницы. «Понимаю, что с ней спал, но сегодня о ней позабочусь я» заявила графиня, когда я хотел снять туфельки с Веселовой. «Витя, иди отдыхай». «И, да, учти, если к Натали сегодня сунешься, то между нами на этом сам поставишь точку». И в мыслях не имел. Покачал головой и объяснил. «Она же в отключке. Или считаешь, что могу ее состоянием воспользоваться? За кого меня принимаешь? Она может проснуться и позвать на помощь. Вот тогда-то ты мне сообщи» а сам сюда не ногой». Уже поздно ночью, после того, как подсчитал задуманные вложения в развитие антикварного бизнеса, Веселова и в самом деле мне позвонила. «Слушаю», — принял ее вызов на сотовым. «Витя, мне очень плохо. Пожалуйста, приди и помоги», — умирающим голосом сказала Натали. «Тошнит, голова болит или что-то еще? Задумчиво смотря в итоговую графу...» Спросил оружейницу, удивляясь, что графиня оказалась права. «Интересно, Юлька не стала часом провидицей? На нее не могла ли повлиять София, у которой есть к предсказанию удар?» «Мне плохо!» – проныла в трубку Натальи, отказавшись объяснить что-то конкретно. «Жди!» – коротко ответил ей и разорвал связь. Позвонил Шитовой, и та заверила, что разберется. Я же положил перед собой жало дракона и стал всматриваться в морду рептилии. У той глазки прикрыты, но от клинка магия расходится в окружающее пространство. Похоже, артефакт в спящем режиме, но местность не забывает сканировать. И ведь очевидно, что это старая работа. Сам себе буркнул, взял лупу и принялся скурпулезно изучать оружие. Даже не пытаюсь понять, как в кинжал загнали частичку духа или души дракона. В том числе и не понимаю, существовал ли тот на самом деле, или это такой образ. Наталья говорила, что к эпическому оружию всегда делали другие вещи, и если собрать комплект, то только тогда сложится пазл, что же задумывал мастер, создавая такой сложный артефакт. Но почему-то до сегодняшнего момента я не размышлял, А для чего собственно сделан кинжал? Любая вещь имеет свое предназначение, иначе в ней нет смысла. Жало дракона предназначен для боя, в этом сомнений нет. Потер подбородок и зевнул. Получается, что в каком-то из миров воевали с магическими тварями, и, насколько понимаю, не очень-то успешно. Мысленно тянуть к источнику, точнее аури, клинка. Увы. Тот не может мне ничего рассказать. Однако есть ощущение неких пустот, словно кинжалу чего-то не хватает. Тебе требуется в пару меч? Задаю вопрос и притрагиваюсь к лезвию. А то мгновенно теплеет. Хочу проверить свою догадку и вновь спрашиваю. А может быть необходимо копье? Кинжал покрывает иней. Веки дракона распахнулись и глаза гневно сверкнули. Гэм, Какое-то предвзятое отношение у духа дракона к этому оружию. С чего бы? А ты когда-то имел плоть и кровь? Вырывается у меня очередной вопрос, так как возникла некая теория. На этот раз клинок становится горячим, и по нему пробегают огненные всполохи. Пока не решаюсь продолжать расспросы. Необходимо взвешивать каждое слово, а то неизвестна реакция артефакта. А вдруг он обидится и огнем начнет плеваться. Ну, такое мало, вероятно, считаюсь его хозяином. И он мне точно вреда не причинит. Если окажемся в разломе, то ты сможешь почувствовать входившие с тобой в боевой комплект вещи и указать к ним направление. Ответ кинжала оказался неоднозначным. Он некоторое время никак себя не проявлял, словно размышляя, но потом потеплел, после чего сразу же и ним покрылся. — Сложно ответить, — расшифровал я. — Ладно, для первого раза достаточно. Мне необходимо поразмыслить над тем, что произошло, — сказал и убрал жало в ножны. Мне показалось, что голова дракона пыталась запротестовать такому решению, на морде появилось разочарование. Однако спешить нельзя. Следует привести мысли в порядок. Это же надо, разумный артефакт. Да, он не может говорить и мысленно общаться. Но мне достаточно того, что получаю ответы. Похоже, Наталья оказалась права, когда говорила, что кинжал получит дополнительные свойства и возможности, если обретет себе в комплект предназначенные вещи. Хотя нет, не совсем верно. Это я получу некие бонусы, скорее всего защитные и атакующие. Нет сомнений, что экипировка и оружие делались под бойца, мага или воина. На это ответа нет, но думаю, последнее ближе к истине. Хм, такой комплектик мне бы пригодился. Сам себе сказал, прикидывая, что тогда намного бы дальше мог в подземном городе спуститься. Правда, есть опасение, что выйти окажется сложно. Необходимо понимать, что далеко не все интересные находки есть возможность с собой унести. Зачастую приходилось найденное в попыхах сортировать и не факт, что оставлял лучшее. Затухшие артефакты зачастую легко восстановить, напитав их магией, и они становятся намного дороже. Но ведь мне нужны и обычные драгоценности, чтобы мои работники могли совершенствоваться в создании магических вещичек. Потер виски, а потом вспомнил про деньги на счету и мои замыслы. Честно говоря, возникает все больше потребностей. В том числе и имидж успешного бизнесмена необходимо показать. Кто-то всерьез воспримет человека, если тот на такси приезжает на деловую встречу? Или как отнесется влиятельный глава клана, окруженный охраной, когда к нему приходит коллега без единого телохранителя? Увы, Поговорка встречают по одежке актуально во все времена. Пока не сделано имя, ты в обществе неизвестен, то не простят того, чего не приемлют или кажется дерзким. Развитие клана, антикварного салона, создание сети скупок, открытие мастерских, получение больших заказов, медленно перечислил то, к чему необходимо стремиться. Каждое действие подразумевает мое крупное вложение средств, Который неизвестно, когда окупится, и произойдет ли это на самом деле. Сейчас даже нельзя начинать пиар-кампанию, остается только рекламировать салон, да и то с оглядкой на свои возможности. Слушаю! не глядя, ответил на телефонный звонок. Виктор Иванович, это Лушкаева! раздался в трубке голос директрисы антикварного салона. Что-то случилось? насторожился я. Не совсем, замялась Наталья Геннадьевна. Со мной связались и хотят заказать артефакты. И в чем проблема? Решила похвастаться. Визуальные эффекты стрекосы жуков, по задумке организаторов: девочки будут порхать, а мальчики жужжать и пытаться поймать подруг! непонятливо ответила директриса. Попытался себе такое представить и не смог: Намекаете на Оргию? Осторожно уточнил, при этом зная, что не прав: Господь с вами! С чего так подумали? «Нет, артефакты нужны для выпускного из детского садика. Не простого, а того, куда ходят детишки благородных», сказала Лужкаева, потом добавила. «За каждую вещицу готовы платить по тысяче. Плюс за материалы и труд мастеров». Она замолчала, и я вынужденно ее поторопил. «Продолжай. Не вижу проблем. На этом заказе мы неплохо заработать можем». «Согласна. Платят неплохо. Но дело в том, что у нас нет необходимого количества драгоценностей. Господин Кортнев, мне необходимо дать ответ завтра утром. Уж простите за поздний звонок». Вздохнув, сказала директриса. «К какому сроку нужно изготовить артефакты?» – уточнил я. «Через месяц. Господин Тихий сказал, что с разработкой проблем не возникнет. Он уже прикинул структуру плетений и сделал предварительный подсчет необходимого количества золота и драгоценных камней». Если материалы закупать по рыночным ценам, то выйдем в небольшой плюс, однако вряд ли покроем трудозатраты. Но нам необходима реклама, задумчиво ответил своей собеседнице, понимая, что та встала перед сложным выбором и без меня действительно не могла принять решение. Совершенно верно, признала мою правоту Лушкаева. Отправь мне по почте расчеты Василия, заказчику дай согласие, «Но пока закупать материалы не спеши», – велел я. На этом с ней договорились и попрощались, а через минуту я получил письмо по электронной почте. Тихий даже занизил необходимые материалы. Не учел возможные переделки из-за брака. А последние точно будут у нас не конвейер, штучная работа. Кроме как отправиться в разлом, не вижу вариантов. Сам себе сказал и вдруг поймал себя на мысли – что все время ищу причину, чтобы из поместья сбежать. Это на меня так гости повлияли? Неужели боюсь Юлию Павловну или Натали? С чего бы? Разозлясь сам на себя, я вышел из своих апартаментов и постучал в комнаты, отведенные Шитовой. «Кто там?» – поинтересовалась Юля. «Догадайся», – буркнул я. «Господин Кортнев, уж не хотите ли вы злоупотребить своим гостеприимством и скомпрометировать меня?» Со смешком в голосе поинтересовалась графиня. «А что, если так и есть?» Спокойно ее спросил и попросил. «Открой, нам необходимо поговорить». «Прости, но у меня нет настроения. Мы только поругаемся», — ответила та. «А потом помиримся. Юль, не упрямся. Мы же многое уже прояснили. И потом. Неужели тебе не страшно спать одной в незнакомом доме?» «С чего это он мне незнаком? Я не раз тут останавливалась» парировала девушка. «Но так ведь с тобой все время я находился!» «Граф!» «Не сегодня!» Холодно сказала, как отрезала Шитова. «Но у меня в самом деле к тебе предложение. Пришлось открывать карты. Насколько понял, ты лишилась работы, а мне необходим толковый маркетолог-продвиженец. Уверен, ты с этим справишься». «А как же госпожа Лушкаева? Уж не собираешься ли ее уволить?» озадаченно спросила графиня. «Раз сразу не отказалась, то у меня есть неплохие шансы ее в свою команду заполучить. Как работник она десятерых стоит. У нее другие задачи, а сейчас совмещает слишком многое. Увольнять же ее даже не помышлял», – объяснил девушке. «Та молчит, взвешивает все за и против. Я же подспудно размышляю, где добыть такое большое количество драгоценных камней? И ведь опять сам себе вру. Знаю!» где взять камушки, необходимого разлом идти и тогда, одним махом попытаюсь решить сразу много вопросов. «Дай мне подумать», — попросила Шитова. «Так ты меня к себе впустишь или нет?» Ведь давай не сегодня. Я и в самом деле устала», — с сожалением в голосе ответила Юля.